Часть 7. Лето 1914 года. Изнемогая от усталости, Жак напрягал мускулы шеи, чтобы не нарушить позы и не смел пошевелиться, и только мигал глазами. Он окинул своего палача неприязненным взглядом. Патерсон двумя прыжками отступил к стене. С палитрой в руке, подняв кисть, он наклонил голову сначала вправо, затем влево, и прилежно созерцал свое полотно, натянутое на подрамнике в трех метрах от него. Жак подумал, как он счастлив, что у него есть его искусство. Его взгляд на часы-браслет. Мне нужно еще до вечера закончить статью, а ему, скотине, на это наплевать. Жара стояла удушающая. Безжалостный свет падал сквозь оконные стекла. Хотя эта бывшая кухня находилась на самом верхнем этаже большого дома, по соседству с собором, высоко над городом, в окна не было видно ни озера, ни Альп. Одно лишь ослепительно синее июньское небо. В глубине комнаты, под сводчатым потолком, два соломенных матраца лежали рядом прямо на каменном полу, какое-то тряпье висело на гвоздях, на заржавленной плите... На вытяжном колпаке, на раковине, были разбросаны вперемешку самые разнообразные предметы. Эмалированный тазик, пара ботинок, коробка из-под сигар, наполненная пустыми тюбиками от красок, бритвенная кисточка, затвердевшая от высохшей пены, посуда, две увядшие розы, в стакане и трубка. На полу стояли полотна, прислоненные лицом к стене. Англичанин был обнажен до пояса. Он стискивал зубы и дышал через нос очень энергично, словно только что пробежал большое расстояние. Нелегко пробормотал он, не поворачивая головы. Его белый торс северянина блестел от пота. Мускулы вздрагивали под тонкой кожей. Теневой треугольник в нижней части грудной клетки подчеркивал его худобу. Под изношенной тканью старых брюк сухожилия ног вздрагивали от судорожного напряжения. «И больше ни крошки табаку!» — вздохнул он вполголоса Три папирос, которые Жак, придя, вынул из кармана художник, выкурил одну за другой глубокими затяжками, как только начался сеанс. Его желудок, пустой еще со вчерашнего дня, давал о себе знать, но это было ему привычно. «Какой свет на этом лбу!» — подумал он. «Хватит ли у меня белив?» Он бросил взгляд на тюбик, валявшийся на полу, плоский, как металлическая лента. Он уже задолжал сотню франков Герену, торговцу красками. К счастью, Герен, бывший анархист, недавно приобщенный к социалистическому учению, был хорошим товарищем. Не отрывая глаз от портрета, Патерсон строил гримасы, словно был наедине с собой. Его кисть начертила в воздухе арабеску. Внезапно его синие глаза повернулись к Жаку. Он кинул на лоб своего друга взгляд сороки воровки почти нечеловеческий по напряженности. «Он глядит на меня точно на яблоко в вазе», — подумал Жак, развеселившись. «Если бы только мне не надо было кончать эту статью...» Когда Потерсон робко предложил ему начать этот портрет, Жак не решился отказать. Уже в течение месяца художник, слишком бедный, чтобы платить натурщикам, и в то же время неспособный прожить сутки, не взявшись за кисть, расходовал свой талант на изображения всегда готовых к его услугам натюрмортов. Патерсон сказал Жаку, четыре-пять сеансов, самое большое. Но это воскресенье было уже девятым днем с тех пор, как Жак, изнывая от досады, вынужден был регулярно около полудня тащиться в верхнюю часть старого города ради сеансов, которые никогда не занимали менее двух часов. Патерсон начал лихорадочно водить кистью по палитре. Еще секунду, присев, подобно пловцу, испытывающему эластичность трамплина, он неподвижно смотрел на Жак, и, внезапно вытянув руку словно фехтовальщик, он бросился к полотну, чтобы положить В одной определенной точке один единственный световой блик. После этого он снова отступил к стене, прищурив глаза, покачивая головой и фыркая, как рассерженный кот. Затем он обернулся к своей жертве и, наконец, улыбнулся. «Столько мощи, мой дорогой, в этих бровях, в этом виске, в волосах, спадающих на лоб! Это нелегко!» Он поставил палитру и кисти на кухонный стол, и, повернувшись на каблуках, растянулся во весь рост на одном из матрацев «На сегодня хватит». Отпущенный на свободу, Жак облегченно вздохнул. «Можно взглянуть». «Ого!» «Однако ты сегодня здорово подвинулся вперед». Жак был изображен сидящим в три четверти оборота. Портрет заканчивался на уровне колен. Левое плечо убегало вдаль, в перспективу. Правое плечо, правая рука и локоть мощно выдвигались на передний план. Широко раскрытая мускулистая ладонь, лежавшая на бедре, создавала внизу полотна живое светлое пятно. Голова, хотя и была приподнята и ярко освещена, слегка склонялась к левому плечу, словно увлекаемая тяжестью волос и лба. Свет падал слева. Половина лица оставалась в тени, но из-за наклона головы весь лоб оказался освещенным. Темная челка с рыжим отливом, пересекавшая лоб слева направо, по контрасту еще более усиливала блеск кожи. Паттерсон особенно хорошо передал волосы, набегающие на лоб, жесткие и густые, словно трава. Мощный подбородок упирался в полурастегнутый белый воротник. Горькая складка, придававшая лицу суровую жесткость, облагораживала большой рот с плохо очерченными губами. Глаза под беспокойной линией бровей, спрятанные в полумраке, казались искренними и исполненными воли, но выражение их было слишком смелым, дерзким, что уже не соответствовало натуре. Паттерсон только что заметил это. В целом он хорошо выразил большую силу, излучавшуюся от плеч, лба и подбородка, но он отчаивался в возможности передать все оттенки мысли, печали и дерзновения, которые все время сменялись, не смешиваясь в этом подвижном взгляде. «Ты завтра опять придешь, не правда ли?» «Если надо», — сказал Жак без энтузиазма. Паттерсон приподнялся, чтобы пошарить в карманах макинтоша, висевшего над постелью. Он разразился звонким смехом. «Митхерк мне не доверяет. Он больше не оставляет табака в своих карманах». Когда Паттерсон смеялся, он тотчас становился вновь тем лукавым боем, каким он, должно быть, был пять-шесть лет назад, когда он порвал со своей пуританской семьей, бежал из Оксфорда, и поселился в Швейцарии. Жак. Жаль, пробормотал он с досадой, за потерянное тобой воскресенье я охотно угостил бы тебя папиросой, дружище. Он легче обходился без пищи, чем без табака, и без табака легче, чем без красок. Впрочем, ему никогда не приходилось долго отказывать себе ни в красках, ни в табаке, ни даже в пище. В Женеве образовалась большая группа молодых революционеров без средств, более или менее тесно связанная с существующими организациями. На что они жили? Так или иначе они жили. Некоторые из них привилегированные интеллигенты, подобно Жаку, сотрудничали в газетах и журналах. Другие квалифицированные рабочие со всех концов света, наборщики, чертежники, часовщики, кое-как перебивались и при случае делились куском хлеба со своими безработными товарищами. Но большая часть из них не имела постоянного занятия. Они нанимались на случайную работу, неверную и плохо оплачиваемую, и оставляли ее, как только у них заводилось немного денег в кармане. Среди них было много студентов, ходивших в изношенном белье, перебивавшихся уроками, библиотечными изысканиями, мелкой лабораторной работой. К счастью, они никогда не терпели нужды все одновременно. Достаточно было чьего-либо кошелька, чтобы обеспечить немного хлеба и колбасы, горячего кофе и папиросы для тех, у кого в данный момент карманы были пусты. Взаимопомощь налаживалась сама собой. Можно привыкнуть питаться лишь один раз в день и чем угодно, когда люди молоды и живут в тесном содружестве с одними и теми же стремлениями, убеждениями, социальными страстями и надеждами. Некоторые, как, например, Паттерсон, в шутку утверждали, что раздражение абсолютно пустого желудка сообщает мозгу необходимое для работы опьянение. И это было не только шуткой. Умеренность их питания способствовала постоянному умственному возбуждению, проявлявшемуся на бесконечных сборищах, которые они устраивали в любое время в скверах, в кафе, в меблированных комнатах, особенно в локале, где они собирались, чтобы поделиться между собою новостями, услышанными от революционеров иностранцев, чтобы обменяться опытом и знаниями, чтобы работать всем совместно, дружно и пылко над построением будущего Общество. Жак, стоя перед зеркальцем для бритья, приводил в порядок свой воротничок и галстук. «Зачем тебе торопиться, друг? Куда ты так спешишь?» — провормотал Паттерсон. Он лежал полуобнаженный, с раскинутыми руками поперек матраца. У него были худощавые почти девические запястья и мужские руки. Ноги, как у настоящего англичанина, хотя и тонкие в лодыжках. Голова была небольшая. Пепельные волосы, слипшиеся от пота, сверкали в свете цветных стекол окна медным отблеском старинной позолоты. В его глазах, слишком блестящих для того, чтобы быть выразительными, казалось, постоянно отражалась борьба между простодушием и тоской. — Мне столько надо было тебе сказать, — небрежно заметил он. Ведь вчера вечером ты слишком рано ушел из локаля. Я устал. Все вертятся вокруг своей оси, повторяют одно и то же. Да. Впрочем, дискуссия в конце концов стала по-настоящему интересной, дорогой мой. Я жалел, что тебя не было. Пилот все-таки нашел, что ответить боссунни О, всего лишь несколько слов. Но это были такие слова, от которых, как-то у вас говорится прямо в дрожь бросает. Его тон выдавал глухую антипатию. Жак не раз замечал то своеобразное восхищение, смешанное с ненавистью, которое англичанин проявлял по отношению к Мейнестрелю, пилоту, как его называли. Он никогда не говорил об этом с художником. Сам Жак был глубоко привязан к Мейнестрелю. Он не только любил его как друга, но и чтил как учителя. Жак порывисто обернулся, какие слова? Что же он сказал? Паттерсон ответил не сразу. Он созерцал потолок и странно улыбался. Это было в конце спора, неожиданно. Многие, как и ты, уже ушли. Он предоставил Буассони говорить, а сам, знаешь, делал вид, что не слушают. Вдруг он наклонился... Альфреде, который как всегда, сидела у его ног, и сказал очень быстро, ни на кого не глядя, «Постой, я сейчас вспомню». Он сказал примерно так. «Ницше упразднил понятие о Боге». На место его он поставил понятие «человек». Но этого еще мало. Это лишь первый этап. «Атеизм должен теперь пойти значительно дальше». Он должен упразднить также и понятие человека. «Ну и что же?» — сказал Жак, слегка пожимая плечами. постоим тогда Буассони спросил, чтобы заменить его чем?» Пилот улыбнулся, знаешь, по-своему страшной улыбкой, и объявил очень громко «ничем». Жак, в свою очередь, улыбнулся, чтобы уклониться от ответа. Ему было жарко, он устал позировать, Он спешил вернуться к своей работе, а главное, у него не было никакого желания вступать в метафизические прения с этим добряком Патерсоном. Перестав улыбаться, он сказал только, «У него благородная душа, Пат. Это неоспоримо». Англичанин приподнялся на локти и посмотрел Жаку в лицо. «Ничем. Да ведь это совершенно чудовищно. Ты не находишь?» И так как Жак молчал, Он снова опустился на матрац. Дорогой мой, какой жизнью жил пилот? Я постоянно задаю себе этот вопрос. Чтобы дойти до такого опустошения, какими ужасными дорогами надо было ему пройти, каким отравленным воздухом дышать? Скажи мне, Тибо, продолжал он почти тотчас же, не меняя тона, но вновь повернувшись лицом к Жаку. Я давно хотел спросить у тебя кое-что. Ведь ты хорошо знаешь их обоих. Как ты думаешь, счастливы ли Альфреда со своим пилотом? Жак обнаружил, что никогда не ставил себе такого вопроса. Так или иначе, его нельзя было счесть неосновательным. Но он был слишком деликатным для быстрого разрешения, и смутная интуиция подсказала Жаку, что не надо затрагивать эту тему в разговоре с англичанином. Он кончил завязывать галстук и сделал уклончиво-осторожное движение плечами. К тому же Паттерсон, по-видимому, и не был обижен его молчанием. Он снова растянулся на постели и спросил, «Ты будешь сегодня вечером на докладе, Женот?» Жак воспользовался случаем переменить тему, не уверен. «Мне надо сначала закончить работу для фанал. Если успею, то приду в локаль часам к шести». Он надел шляпу. И так, быть может, до вечера, Пат. Ты мне не ответил насчет альфреды сказал Паттерсон, приподнимаясь на своем ложе. Жак уже открыл дверь. Он обернулся к Паттерсону. Не знаю, сказал он после неуловимого колебания. А почему бы ей и не быть счастливой? Было уже больше половины второго. Женева приступала к позднему воскресному завтраку. Солнце освещало площадь бур фур прямыми лучами, и тени сузились до лиловатой каймы у подножий домов. Жак наискось пересек пустынную площадь. Одно лишь журчание фонтана нарушало тишину. Жак шел быстро, опустив голову, солнце жгло ему затылок, а сверкающий асфальт слепил глаза. Хотя он и не слишком опасался жары Женевского лета, этой белой и голубой жары, неумолимой и здоровой, никогда не мягкой, но редко засушливой, он был приятно удивлен, найдя немного тени около магазинов, расположенных вдоль узкой улицы Фонтана. Он думал о своей статье, о рецензии в несколько страниц, на последнюю книгу Фритча для книжного обозрения «Фанал Сюисс» швейцарский маяк, перевод с французского, примечание, редакции Две трети были уже написаны, но начало надо было полностью переделать. Быть может, ему следовало бы начать статью цитатой из Ламартина, которую он накануне списал в библиотеке. Есть два патриотизма. Один из них слагается из всяческой ненависти, из всех предрассудков и Из всех грубых антипатий, питаемых друг к другу народами, одичавшими под властью правительств, стремящихся разъединить их, существует и другой патриотизм, состоящий, наоборот, из всех истин и прав, равно общих для всех народов. Мысль была, несомненно, правильной и смелой, но форма... Что ж, подумал он, улыбаясь, «пожалуй, это лексикон сорок восьмого года» но разве он не является до сих пор примерно и нашим языком? Не считая исключений, — добавил он тотчас же, — это совсем не похоже, например, на словарь пилота. Воспоминание о Мейнестреле заставило его подумать о вопросе Пата. Была ли счастлива Альфреда? Он не решился бы ответить ни да, ни нет, женщина. Можно ли в чем-либо быть уверенным с женщинами? Воспоминание о его собственном опыте с Софией Камерцин промелькнуло у него в голове. Он совершенно не думал о ней с тех пор, как покинул Лозанну и пансион папаши Камерцина. Вначале она несколько раз приезжала к нему в Женеву, потом прекратила эти посещения. Между тем он всегда радостно встречал ее. Поняла ли она, в конце концов, что что он не чувствовал к ней никакой привязанности. Смутное сожаление шевельнулось в нем. Странное создание. Он никем не заменил ее. Он ускорил шаг. Ему надо было спуститься к набережной Роны. Он жил на другом берегу, на площади Грыню, в бедном квартале, состоящем из переулков и Илачук. В одном из углов этой площади, центр который был занят общественной уборной, Трехэтажный меблированный отель «Глобус» тщетно пытался скрыть свой облупленный фасад. Стеклянный «Глобус» над низким подъездом светился по вечерам, заменяя вывеску. В противоположность другим отелям квартала сюда не пускали проституток. Гостиница содержалась двумя холостяками, братьями Горчеллини, в течение многих лет состоявшими в социалистической партии. Все или почти все комнаты были заняты активными социалистами, которые платили мало и то, если могли, но братья верчелини никогда не выгнали ни одного жильца за невзнос платы. Зато им приходилось иногда изгонять подозрительных людей, ибо эта мятежная среда привлекала к себе наравне с лучшими и худших. Комната Жака, бедная, но чистая, находилась на верхнем этаже. К несчастью, единственное окно открывалось на площадку лестницы. Шумы и запахи втягивались лестничной клеткой и назойливо врывались в комнату. Для того, чтобы спокойно работать, надо было закрыть окно и зажечь плафон на потолке. Мебели в комнате было достаточно, узкая кровать, зеркальный шкаф, стол и стул, у стены умывальник, стол маленький и всегда загроможденный, Для того, чтобы писать, Жак обычно усаживался на кровати, держа на коленях «Атлас» вместо пепитра. Он работал уже полчаса, когда раздался троекратный раздельный стук в дверь. «Войди!» — крикнул он. Узъерошенная голова показалась в приоткрытой двери. Это был маленький Ванхеде Альбинос. Он так же, как и Жак, в прошлом году покинул лазанну ради Женевы и поселился в Глобусе. «Простите, я помешал вам, Ботти?» Он был из тех, кто продолжал называть Жака его прежним литературным псевдонимом, несмотря на то, что Жак после смерти отца подписывал статьи своей настоящей фамилией. «Я видел Монье в кафе «Ландольт». Пилот дал ему два поручения к вам. Первое, что пилоту необходимо вас видеть, и он будет ждать вас у себя до 5 часов. Второе что ваша статья не пойдет в фанал на этой неделе, и значит, вам не нужно сдавать ее сегодня вечером. Жак прижал обеими ладонями разбросанные перед ним листки и прислонился головой к стене. Недурно, — сказал он с облегчением, но тотчас же подумал, это значит, что я не получу свои 25 франков на этой неделе. С деньгами у него было скверно. Ванхеде, улыбаясь, подошел к кровати. Его подвигалось плохо. А о чем она, ваша статья? О книге Фрича "Интернационализм". Ну и как же? В сущности, видишь ли, я не очень-то уяснил себе, что следует думать о книге, о книге Дев да об интернационализме. Брови Ванхеде едва заметные чуть сдвинулись. "Фрич, сектант", сказал Жак. А кроме того, мне кажется, что он смешивает некоторые очень неравноценные понятия. Идею нации, идею государства и идею отечества. Поэтому у меня такое впечатление, что его мысль на ложном пути, даже когда он говорит вещи, по-видимому, правильные. Ванхеде слушал, прищурив глаза. Бесцветные ресницы скрывали его взгляд. В уголках губ кривилась гримаса. Он отошел к столу и сел на него, немного сдвинув в сторону папки с бумагами, предметы туалета и книги. Жак продолжал неуверенным тоном. Для Фритча и ему подобных интернационалистический идеал требует прежде всего отказа от идеи Отечества. Но необходимо ли это? Разве это неизбежно? Я вовсе в этом не уверен. Ванхеде поднял свою кукольную ручку. Подавление чувства патриотизма... Во всяком случае, как можно представить себе революцию в узких рамках одной страны? Революция подлинная, наша революция — это интернациональное дело, и оно должно быть выполнено рабочими всего мира одновременно и всюду, где они составляют большинство населения. Да, но видишь ли, ты сам проводишь различие между патриотизмом и идеей Отечества. Ванхиде упрямо покачивал своей маленькой головой, покрытой шапкой курчавых волос, почти белых волос. Это одно и то же, Бути. Посмотрите, что сделал девятнадцатый век. Возбуждая повсюду патриотизм, чувство любви к отечеству, он укрепил принцип национальных государств и посеял вражду между народами, подготовив почву для новых войн. Согласен. Однако не патриоты, а националисты девятнадцатого века, извратили в каждой стране понятие Отечества, привязанность идущую от сердца, законную и безобидную, они подменили культом агрессивным фанатизмом. Этот национализм, несомненно, достоин всяческого осуждения. Но разве надо, как делает Фридж, отбрасывать в то же время чувство любви к Отечеству? Ведь это же реальность, такая очевидная для человека реальность. Реальность, так сказать, «физическое, плотское».